Мглистое небо. Начались августовские затяжные дожди. «Да будет ли конец дождю?» нетерпеливо спрашивает башняку Позвейна в сырой холодной палатке. «Бывает пять солнца, а бывает и десять дождик», кротко отвечает ему Геляк и ложится на свою медвежину. В дождь переводчику покой. Капитан Николай не ездит в стойбище, Гелики тоже редко наведываются в гости к нему. Спи да спи на шкуре, слушай хлюпанье дождя. Вот только ночью не дают покоя крысы, выгнанные из нор проливным дождем и наводнением. Собрались на Крутояр, обжились в палатках и шалашах, грабят провизию у повара, съедают кожаные сапоги, ремни, кусают спящих за ноги. Ночами дождь, холод и крысы, Днем комары и дождь. Но некогда. Через месяц-другой нагрянут морозы. И при дожде надо строиться. Спешно поднимались срубы двух юрт, похожих на геляцкие, на одну зиму. А там будет время поставить и настоящие избы. Строили баню крестьянскую. Кир хвостов мастерил в ней каменку. Рубили сарай для обещанных невельским коня и двух коров. Стоит часовой под навесом, озирается. Амур серый, как в старом свинце. Прыгают по нему пузыри белыми кортечинами. Изредка проплывет одинокая байдарка. В ней пеньками сидят гелики. Коряжины и зеленые деревья несет мимо Николаевского поста. Где росли деревья великаны? Какая сила вырвала их с корнем? Куда уносит? Жутко истинно. И одиноко Часовому. Я... Тракотную ночь Над духом Часового Грохнул выстрел. Упал Часовой. Прислушивается к себе. Не ранен ли? Заходили ходуном палатки. Из них выскакивали с ружьями Босоногие матросы и казаки. Кляли Часового. Наверное, сдуру пальнул, А теперь вылезай из тепла на дождь. Тут еще выстрел. Затрещали торопливые ответные выстрелы. В кустах кто-то закричал. Хоронились за палатками, за срубами юрт служивые. В тайге дождь нудно шумит. Черная ночь. Башняк разутый в одной нательной рубахе стоит, как в саване. Утром прошли в ту сторону, куда стреляли. Позвейн, низко наклоняясь, что-то искал в кустах, на траве, сердился на бродивших рядом казаков. Следы путали. Подозвал к себе лейтенанта, показывая на неприметные вмятины в гниющей листве, сказал. Наш человек ходил, Нив. Сам легкий и ноги короткие, видишь, как часто топал. Совсем здоровый ушел, пули его не задели. И позвейн пошел по кустам к берегу, в рослом пырейнике отыскал место, где стояла байдара, стрелка. Немного подумав, махнул рукой на разлив. Уплыл. На чем свет стоит, ругались казаки и матросы. Вторую неделю они солнца не видят. А тут еще кто-то бродит ночами вокруг поста, да постреливает. Ни днем, ни ночью нет покоя, так и жди пулю в спину. Каждую ночь караулили злодея. По кустам засада. В траве пряталась шлюпка с крепкими грибцами. Только на четвертую ночь после выстрелов откуда-то появилась крохотная судёнушка Захлюпала, заплескалась, сунулась в пырейник. Из него выскочил низкорослый человек и, как зверь, бесшумно исчез в лесу. Семён Парфентьев совсем близко видел его, так и чесались руки схватить. Но лейтенант не приказывал, а то соврет злодей, в гости, мол, приехал. Пусть идет к посту, да постреляет, да прибежит назад к байдарке, тогда можно и ловить его. У поста жахнул выстрел. Стрелка пуганула засада. «Держи его, лови!» Не заметил казак Парфентьев, как перед ним очутилась маленькая тень. Кинулся на нее. Смял под себя мокрого и костлявого гелика. Поймал тонкую, но крепкую, словно стальную руку с ножом. Гиляк визжит, кусается, в юном ускользает. Тут подоспела к Парфентьеву подмога. Привели гелика в палатку лейтенанта. «Зачем стрелял?» спросил башняк. Гиляк молчит. Опустил голову, уставился в землю раскосыми глазами Кто послал тебя? Опять молчит. Башняк приказал вывести вон из палатки пленного и зорко караулить до утра. Утром привязали разбойника к руке Семёна Парфентьева.